Глава вторая. Дол. В этом же городе пребывал на службе в следственных органах МВД и проживал другой участник нашей детективной, но вывернутой наизнанку истории, Павел Павлович Долинин, сокращенно Пал Палыч Дол или Пападол, как его называли сослуживцы. Он в звании майора юстиции работал следователем в уголовном розыске районного отделения следственного управления МВД. Дол тоже ненавидел детективы, находя их весьма далекими от реальности. Да ему их хватало и на службе. Но Пал все же приходилось бегать с пистолетом, рассматривать трупы, собирать улики и делать все, что обычно делают опера и следователи уголовного розыска. Если на это скучно смотреть в актерском исполнении то насколько же скучнее это на самом деле. Он был неизбывным романтиком. С бытием Бога он пока не определился, так как не собрал по этому вопросу достаточно улик, и поэтому относился к верующим людям с уважением, так сказать, на всякий случай. Читать же он любил глубоко научные, особенно мудрено философские книги, а смотреть комедии и мелодрамы. На службе Дол был исполнительным, старательным и порядочным. Но этого ему все же не хватало для того, чтобы преуспевать в расследовании дел. Поэтому его начальство и прилагающиеся к нему сотрудники при хорошем отношении к нему как к человеку не очень-то ценили его как следователя и потому поручали ему второстепенные дела. Дол тоже ненавидел убийство. Собственно, поэтому он и стал следователем уголовного розыска. На самом же деле по ходу службы ему стало ясно, что боролся он лишь с последствиями убийств, которые уже совершены, но это никак не помогало их предотвращать. Хотя противодействие дальнейшим злодеяниям путем отправки преступников за решетку тоже можно причислить к профилактике убийств. На одном из таких дел Горский и Долинин неизбежно должны были пересечься. Интересно будет понаблюдать, одолеет ли один другого и то, как это будет. Скажу вам честно, как это будет и чем завершится, не знаю даже я».